Не следует думать, что изменение условий существования не влияет на этносы никогда. Иной раз оно влияет настолько сильно, что образуются новые признаки и создаются новые этнические варианты, более или менее устойчивые. Нам надлежит разобраться в том, как проходят эти процессы и почему они дают разные результаты. Известным советским исследователям была выдвинута социологическая концепция где вместо определения понятия этнической общности речь шла о четырех исторических типах народности в четырех формациях племя в общинно родовой охватывает всю группу людей на данной территории объединяя их кровнородственными связями демос при рабовладельческой Только свободное население, не включая рабов, народность при феодализме, все трудящееся население страны, не включая господствующий класс, нация в капиталистической и социалистической, все слои населения, расколотого на антагонистические классы. Сноска. Токарев. Проблема типов этнических общностей, вопросы философии, 1964 год, номер 11, страницы 52-53. Также Агаев, народность как социальная общность, вопросы философии, 1965 год, номер 11, страница 30, конец сноски. Приведенная выдержка показывает, что в слово «этническая общность» вкладывалось совсем иное значение, которое, может быть, в чем-то и помогает, но лежит вне поля зрения исторической географии и вообще естественных наук. Поэтому спор с этой концепцией был бы неплодотворен, так как он свелся бы к тому, что называть этносом, а что толку спорить о словах. Между Западом и Востоком. Пока мы знакомились с культурами Средиземноморья, мы находились в среде привычных понятий и оценок. Религия означала веру в Бога, государство — территорию с определенным порядком и властью, страны имели название, народы — этническую принадлежность, а реки и озера находились на определенных местах. Вот только привычные названия «Запад» и «Восток» вели себя не совсем географично. Марокко считалось «Востоком», а Венгрия и Польша — «Западом». Но к этой условности все успели примениться, и путаница понятий не возникала. Этому весьма способствовала изученность предмета, знакомого даже не специалистам вследствие чтения художественной литературы и наличия живой традиции. Но как только мы пересечем горные перевалы, разделяющие Среднюю и Восточную Азию, мы попадем в мир иной системы отсчета. Здесь мы встретим религии, отрицающие существование не только божества, но и мира, окружающего нас. Порядки и социальные устройства будут противоречить принципам государства и власти. В безымянных странах мы найдем этносы без общности языка и экономики, и даже иной раз территории, а реки и озера будут кочевать, как пастухи-скотоводы. Те племена, которые мы привыкли считать кочевыми, окажутся оседлыми, а сила войск не будет зависеть от их численности. Неизменными останутся только закономерности этногенеза. Иной материал требует иного к себе подхода, а, следовательно, иного масштаба исследования. В противном случае он останется непонятым, а книга станет ненужной читателю. Читатель привык к европейским терминам. Он знает, что такое король или граф, канцлер или буржуазная коммуна. Но на Востоке ойкумены не было эквивалентных терминов. Хаган не король или император, а выбранный пожизненно военный вождь, по совместительству выполняющий обряды почитания предков. Ну разве можно представить себе Ричарда Львиное Сердце, служащего за упокойную мессу по Генриху II, которого он довел до инфаркта? Да еще, чтобы при этой месте присутствовали представители Гасконской и Английской знати. Ведь это бред. А на востоке Великой Степи он был бы обязан это сделать, иначе его тут же бы убили. Такие наименования, как «китайцы» или «индусы», эквивалентны не французам или немцам а западноевропейцам в целом, ибо являются системами этносов, но объединенными на других принципах культуры. Индусов связывала система каст, а китайцев – иероглифическая письменность и гуманитарная образованность. Как только уроженец Индостана переходил в мусульманство, он переставал быть индусом, ибо для своих соотечественников он становился отщепенцем и попадал в разряд неприкасаемых. Согласно Конфуцию, китаец, живущий среди варваров, рассматривался как варвар, зато иноземец, соблюдающий китайский этикет, котировался как китаец. Для сравнения этносов Востока и Запада нам необходимо найти правильные соответствия с равной ценой деления. Ради этого исследуем свойства этноса как природного явления, присущего всем странам и векам. Для достижения поставленной цели необходимо очень внимательно относиться к древним традиционным сведениям о мире, не отвергая их заранее только потому, что они не соответствуют нашим современным представлениям. Мы постоянно забываем, что люди, жившие несколько тысяч лет тому назад, обладали таким же сознанием, способностями и стремлением к истине и знанию, как и современные люди. Об этом свидетельствуют трактаты, дошедшие до нас от разных народов разных времен. Вот почему этнология является практически необходимой дисциплиной, ведь без ее методики значительная часть культурного наследия древности остается для нас недоступной. Для понимания истории и культуры Восточной Азии обычный подход не годится. При изучении истории Европы мы можем выделить разделы история Франции, Германии, Англии и так далее, или история древняя, средняя, новая. Затем, изучая историю, допустим, Рима, мы касаемся соседних народов, лишь постольку, поскольку Рим с ними сталкивался. Для западных стран такой подход оправдывается полученными результатами, но при изучении Срединной Азии этим способом мы удовлетворительных результатов не получим. Причина этого глубока. Она в том, что азиатские понятия термина «народ» и европейское его понимание различны. В самой Азии этническое единство воспринимается по-разному, и если даже мы отбросим... Левант и Индию с Индо-Китаем, как не имеющие прямого отношения к нашей теме, то все же останутся три различных понимания китайское, иранское и кочевническое. При этом последнее варьирует особенно сильно в зависимости от эпохи. В хунское время оно не таково, как Уйгурское или монгольское. В Европе Этноним – понятие устойчивое. В Срединной Азии более или менее текучее, в Китае поглощающее, в Иране, исключающее. Иными словами, в Китае для того, чтобы считаться китайцем, человек должен был воспринять основы китайской нравственности, образования и правил поведения. Происхождение в расчет не принималось, язык тоже, так как и в древности китайцы говорили на разных языках. Поэтому ясно, что Китай неминуемо расширялся, поглощая мелкие народы и племена. В Иране, наоборот, Персам нужно было родиться, но сверх того обязательно было почитать Агурамазду и ненавидеть Аримана. Без этого нельзя было стать арийцем. Средневековые сасанитские персы не мыслили даже возможности кого-либо включить в свои ряды, так как они называли себя благородные, номдорон, а прочих к их числу не относили. В результате численность народа падала неуклонно. О парфянском понимании судить трудно, но, по-видимому, оно не отличалось принципиально от персидского, только было несколько шире. У хуннов для того, чтобы считаться хунном, надо было быть членом рода, но войти в род можно было путем брака или повелением «шаньюя». Тогда человек становился своим. Наследники хуннов, тюркюты, стали инкорпорировать целые племена. На базе восприятия возникли смешанные племенные союзы, например казахи, якуты и тому подобные. У монголов, весьма вообще близких к тюркам и хуннам, получило преобладание орда, то есть группа людей, объединенных дисциплиной и руководством. Тут не требовалось ни происхождения, ни языка, ни вероисповедания, только храбрость и готовность подчиняться. Ясно, что название орд не этнонимы. Но при наличии орд, этнонимы вообще пропадают, так как в них нет нужды. Понятие «народ» совпадает с понятием «государство». В связи с этим мы должны твердо запомнить, что понятие «государство» во всех перечисленных случаях различно и при переводе незаменимо. Китайское «го» изображается иероглифом «ограда» и «человек с копьем». Это отнюдь не соответствует английскому «state» или французскому «эте» или даже латинскому «империум» и «республика». Также далек по содержанию иранский «шахр» или приведенный термин «орда». Нюансы различия оказываются подчас значительнее элементов сходства, а это определяет поведение деятелей истории, что кажется чудовищным европейцу, естественно, для монгола и наоборот. Причина не в разной этике, а в том, что предмет, в данном случае государства не идентичен поэтому мы будем фиксировать не только сходство, но и разницу, чтобы не вгонять исследуемые нами народы в прокрустово ложе схемы. Конечно, нас не может не огорчать весьма распространенное мнение, будто все государственные формы, общественные институты, этнические нормы и даже манеры изложения, не похожие на европейские, просто отсталые, несовершенные и неполноценные. Банальный европоцентризм достаточен для обывательского восприятия, но не годен для научного осмысления разнообразия наблюдаемых явлений. Ведь с точки зрения китайца или араба, неполноценными кажутся западные европейцы, и это столь же неверно, а для науки бесперспективно. Очевидно, нам следует найти такую систему отсчета, при которой все наблюдения будут делаться с равной степенью точности. Только такой подход дает возможность сравнивать непохожие явления и тем самым делать достоверные выводы. Все перечисленные здесь условия исследования обязательны не только для истории, но и для географии, поскольку она связана с человеком и географическими названиями. На Западе страны различают по именам, а на Востоке – страна и народ без имени. Между восточной границей мусульманского мира и северо-западной окраиной Срединной империи, которую мы называем Китаем, лежит страна, которая не имеет определенного названия – Это тем более странно, что географические границы этой страны весьма четко обозначены. Физико-климатические условия ее оригинальны и неповторимы. Население же... Многочисленно и издавна причастна к культуре. Эта страна была прекрасно известна и китайским, и греческим, и арабским географам. Ее посещали русские и западноевропейские путешественники. В ней неоднократно велись археологические раскопки. И все называли ее «как-нибудь описательно». А самоназвание она не завела, поэтому просто укажем, где эта страна находится. От Памира на восток тянутся два горных хребта Куньлунь, южнее которого расположен Тибет, и Тянь-Шань. Между этих хребтов лежит песчаная пустыня Такламакан, прорезанная многоводной рекой Тарим. Эта река не имеет ни истока, ни устья. Началом ее считается Арал, то есть остров между рукавами трех рек Яркендарьи, Аксударьи и Хатандарьи. Конец ее иногда теряется в песках, иногда доходит до озера Карабуранкель, а иногда наполняет Лобнор, озеро, постоянно меняющее место. Сноска Мурзаев Природа Синдзяна и формирование пустынь Центральной Азии Москва, 1968 год, страницы 185-190. Конец сноски. В этой странной стране реки и озера кочуют, а люди ютятся. У горных подножий с гор стекают пресные ручьи, но тут же исчезают под грудами осыпей и выходят на поверхность на изрядном расстоянии от хребтов. Там располагаются оазисы, а потом реки снова теряются, на этот раз в песках. В этой экстраординарной стране расположена самая глубокая впадина, дно которой лежит на 154 метра ниже уровня океана. В этой впадине находится древний культурный центр — Турфанский оазис. Как занимались науками и искусствами при летней жаре, доходящей до 48 градусов по Цельсию и зимних морозах, до... 37 ниже нуля по Цельсию, невероятной сухости осеннего воздуха и сильных весенних ветрах. Но ведь занимались и с немалыми успехами. Древнее население этой страны не имело самоназвания. Ныне принято называть этих людей Тохарами, но это не этноним, а тибетское прозвище Загар что значит «белая голова», «блондины». Жители разных оазисов говорили на различных языках индоевропейской группы, в числе которых был даже западно-арийский, не похожий на известные в Европе. На юго-западе страны у подножия Куньлуня кочевали тибетские племена, находившиеся в тесном контакте с обитателями Хотана и Яркента, но не смешивавшиеся с ними. Сноска. Гумилев. Терракотовые фигурки обезьян из Хотана. Опыт интерпретации. Сообщение Эрмитажа, 1959 год, том 16, страница, 55-57, конец сноски. В первые века нашей эры в эту страну проникли с запада Саки, поселившиеся южнее Кашгара, До Хотана и китайские эмигранты, бежавшие от ужасов гражданских войн у себя дома. Китайцы устроили себе колонию в Турфанском оазисе Гаочан. Она продержалась до IX века и исчезла без следа. Как видно, подобрать название для страны по этнониму невозможно. А ведь это было культурное поселение, наладившее хозяйство, которое следует считать, Лучшим в древнем мире. Природа оазиса в Центральной Азии издавна была приведена в гармонию с потребностями человека. Турфанцы освоили иранскую систему подземного водоснабжения, Кавизы, благодаря чему орошенная площадь кормила большое население. Урожай собирали два раза в год. Турфанский виноград по праву может считаться лучшим в мире. Дыни, арбузы, абрикосы с весны до поздней осени. Посевы длинноволокнистого хлопчатника защищены от ветров пирамидальными тополями и шелковичными деревьями, а кругом каменная пустыня из обломков, растрескавшихся скал, щебня и валунов, через которые не пробьется ни дерево, ни куст. Сноска Прекрасное описание природы этих мест. Мурзаев. Путешествие без приключений и фантастики. Москва, 1962 год, страницы 52-58, конец сноски. Это надежная защита оазиса от больших армий. Перебросить пешее войско через пустыню очень трудно, потому что надо вести с собой не только пищу, но и воду, что чрезмерно увеличивает обоз, а набеги легкой конницы кочевников не страшны крепостным стенам. Второй крупный центр этой страны, Карашар, лежит в горах около пресного озера Баграшкуль. Этот город имеет земли тучные, изобилует рыбой, хорошо укреплен самой природой и легко защищаться в нем. Сноска. Бичурин. Иокинф. Собрание сведений по исторической географии Восточной и Срединной Азии. Составители Гумилев и Хван. Чебоксары. 1960 год. Страница 558. Конец сноски. Из баграшкуля вытекает кончадарья, питающая лобнор. Вдоль ее берега можно, не страдая от жажды, добраться до многоводного тарима, окаймленного зарослями тополей, тамариска, облепихи и высокого тростника, скрывающими стада благородных оленей и диких кабанов с носком. Мурзаев. Путешествие без приключений и фантастики. Страницы. 113-129. Конец сноски. Древней идеологией оседлых жителей этой страны был буддизм в форме хинаяны, малой переправы или малой колесницы, то есть наиболее ортодоксальное учение Будды без примесей, которую назвать религией нельзя. Бога. Хинаянисты отрицают, ставя на его место нравственный закон кармы, причинной последовательности. Будда ⁇ человек, достигший совершенства и являющийся примером для любого другого человека, желающего освободиться от страданий и перерождений путем достижения нирваны, состояния абсолютного покоя. Достичь нирваны может лишь целеустремленный человек, Архат. «Святой, не зависящий ни от божественного милосердия, ни от посторонней помощи. Будь светильником самому себе», — говорят хинаянисты. Само собой разумеется, что становление на путь совершенствования — дело немногих. А что же делать прочим? Они просто занимались повседневными делами, уважали архатов, слушали в свободное время поучения и надеялись, что в будущих перерождениях сами смогут стать святыми подвижниками. Но ведь мы уже видели на других примерах, как мало влияет догматика на этнический стереотип поведения. Архаты, купцы, воины и земледельцы Турфана, Карашара и Кучи – составляли единую систему, для которой буддизм был только окраской. Однако окраска предмета играет свою роль, подчас существенную. Хинаиническая община дожила до XV века, а Махаяна – учение расплывчатое, разнохарактерное и сложное. В Яркенде и Хотане, очевидно, не случайно уступило место исламу уже в XI веке. Пришедшие в Турфан кочевые уйгуры исповедали манихейство, но, видимо, так же формально, как турфанцы буддизм с носком. Подробнее об этом в работе «Лев Гумилев. Древние тюрки. Страницы. 381-386. Конец. С носким».